Две секции колонку расширяли. Вокруг котлована, вырытого для нового здания, бирел ещё не утрамбованным катком гравий. Стеклянная дверь распахнулась передо мной, и я вышел в павильон. Пусто, сиеста? Нет, сиеста уже кончилась. Я прогулялся между грудами разноцветных коробок и искусственных фруктов. Белый эскалатор, ведущий на второй этаж, Пришел в движение, когда я приблизился к нему, а едва шагнул в сторону, остановился. Я заметил себя в телевизоре около витрин. Черно-белое изображение дрожало в солнечных бликах. Я видел себя в профиль. Надеюсь, на самом деле я не так бледен. Ни одного продавца. На прилавках свалины дешевые сувениры, колоды карт наверняка тех же самых.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 что я едва успел подхватить её за обнажённые плечи, но сумел лишь ослабить падение. Казалось, её согласие опустило её на землю. Она лежала словно кукла. Если смотреть со стороны двора, можно было подумать, что я склонился над опрокинувшимся манекеном, потому что ближе к окнам со всех сторон стояли манекены в неопританских костюмах, а я находился между ними.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 Я медленно выпрямился, ещё раз бросил взгляд на неё. Рука с гибкой кистью, которую я выпустил, откинулась в сторону. Когда подмышкой обнажились светлые волоски, под ними я разглядел два маленьких знака, как бы царапины или миниатюрную татуировку. Я видел когда-то нечто подобное у пленных СС-овцев, их рунические знаки. Но здесь были, скорее всего, родинки. Ноги у меня дрогнули, я хотел снова опуститься на колени, но удержался, направился к выходу. Как бы подчёркивая, что инцидент исчерпан, безшумно двигающийся эскалатор остановился. С порога я обернулся, разноцветные воздушные шары заслоняли девушку, но я увидел её в далёком телевизоре. Изображение дрожало. Мне показалось, что это она дрогнула. Подождал 2-3 секунды. Нет, ничего. Остеклянная дверь услужливо распахнулась передо мной. Я перескочил канаву, сел в Hornet и развернулся, чтобы бросить взгляд на номер её Opel. Он был немецким. В машине из красочной мешанины вещей торчала клюшка для гольфа. Было над чем подумать. Похоже, это малый эпилептический припадок, печьть тьма. Бывают такие без судорог. Могла почувствовать его приближение и поэтому затормозила. Эв павильон вошла уже теряя сознание. Отсюда невидищий взгляд и получе движение пальцев, царапающих воротник, но это могла быть и симуляция. На автостраде я её Opel не заметил. «Правда, я был не слишком внимателен, а такие машины, белые и чуть угловатые, встречались часто».